Глава одиннадцатая. Хорошо то, что хорошо кончается. В баре было многолюдно. Не так, чтобы забито, но свободных столиков не обнаружилось. Я подошел к стойке, и кивнул бармену. «Что будешь?» — не особо приветливо поинтересовался он. «Да поесть бы чего-нибудь», — ответил я. Бармен бросил на меня внимательный взгляд, пожевал губы и поинтересовался. «Деньги есть?» Сразу говорю, кредитные Гардена не принимаю. Вот ведь козел. Честно говоря, жрать за счет Дисы я не хотел. В конце концов, кое-какие вещички есть, и я надеюсь их продать. Может, даже получится выручить за них что-то серьезное. Но ведь их нужно еще продать. А сейчас, учитывая, что бармен не принимает кредитку, у меня в карманах ветер гуляет. Ну что ж, Диса сказал записать на его счет. «Диса?» — вскинул бровь бармен. «Откуда его знаешь?» «Он ведь бон?» — вопросом на вопрос ответил я. «А тебя, значит, в ученики взял?» Бармен продолжал сверлить меня недоверчивым взглядом. «Значит?» — ответил я. «Ладно, но гляди, если соврал!» — предупредил меня бармен. «Диса должен скоро подойти», — ответил я. «А если что, лот есть. Сдам и рассчитаюсь сам». «Лут!» — удивился Бармен. «Я тебя раньше тут не видел. Ты ведь из сегодняшней партии. Но...» «Вы сегодня в первый рейд ходили?» «Ну, ходили. И ты вернулся. Даже что-то вытащить сумел?» Бармен явно не верил моим словам. Но вытащил!» — буркнул я и подумал, что этот тип начинает раздражать. «Ну, ладно!» — сдался Бармен. «Ты, парень, извини, но вашего брата сегодня полегло, а остальные чудом выбрались. Что-то сегодня в городе много слепней было. То ли вы, желторотые, их разбудили, то ли просто так звезды сошлись. И что, много полегло?» — поинтересовался я. «Говорят, дюжина всего осталась от всей вашей группы. Ну, может, человек 15 не больше. Да чего там новички, даже опытные лутеры!» Ни раз в город ходившие сегодня не вернулись». «Хреново», — подытожил я, — «и часто такое бывает?» «Раз на раз не приходится», — пожал плечами бармен. «Бывает, что и несколько дней кряду без потерь обходились. А бывает, как сегодня, в общем». «Ясно», — кивнул я. «Говорят, в ночь сегодня даже проходцы выпускать не будут», — добавил бармен. «За день такой шум подняли, что балда точно своих дровосеков выгонит на улице, так что делать там нечего». Я просто кивнул. «Что за балда? Какие еще дровосеки? Почему из-за них ночных рейдов не будет? Чем это плохо?» Вопросов куча, но задавать их бармену как-то совсем уж не хочется. «Ну, неприятен мне этот тип». «Ладно», — махнул рукой бармен, — «Иди, найди себе место в зале, пока жратва готовится. Пиво будешь?» «Будешь», — ответил я. Бармен снял сушившуюся на крючке прямо над ним пластиковую кружку и тут же наполнил пенящимся напитком. «На!» Я схватил кружку и направился в зал. Остановился в центре и огляделся. «Свободных столов как не было, так и нет, зато есть свободные места». Я выбрал стол, за которым в гордом одиночестве сидел мужик, даже, скорее, старик лет 60, Седой, бородатый, какой-то весь взлохмаченный, похож на сумасшедшего профессора, но вроде безобидный на вид. «Свободно?» — поинтересовался я, подойдя к столику. «Падай!» — буркнул он. Я сел на стул напротив мужика. «Новичок?» — поинтересовался он. «Да что ж такое, надо мной надпись, что ли, горит?» «Ого!» — ответил я, отхлебнув пиво. «Горькое, блин, явно не свежее. Хотя откуда тут свежему взяться посреди ледяной пустыни рядом с полузаброшенным городом?» «В рейде сегодня был?» — спросил мужик. Я кивнул, снова отхлебнув из кружки. «И выжил! Молодец!» — похвалил меня мужик. «Как? Чего-то ценного удалось вынести?» «Ну, такое, по мелочи!» — уклонился я от прямого ответа. «Меня Степаном Васильевичем зовут!» — представился мужик. Торба, Степан Васильевич!» «Фейтон!» — ответил я. «Славная у тебя пушка!» Он кивнул на висевший у меня за спиной трофейный ствол. «Где взял?» «Нашел!» — ответил я. «Это где ж такое валяется?» — деланно удивился Торба. «Есть места!» — хмыкнул я. «Продать хочешь?» «Не, себе оставлю». «Себе?» Торба на секунду задумался. «А знаешь ведь, что для такой пушки надо?» «Что?» Спокойно спросил я. «Очень интересно, чего он мне сейчас толкать будет. А то ведь я как раз-таки и знаю, что мне надо, чтоб пушкой этой пользоваться». «Нашел ты, парень, импульс на кинетическую винтовку арматеха», — заявил Торба. И пользоваться таким могут только военизированные подразделения арматеха или правительственные вояки. «Хм, я не тот и не другой». «Вот», Во — кивнул Торба. «Но базу знаний для пользования этим оружием можно купить». «Где?» «У меня можно», — Торба улыбнулся. «Ага, ну вот мы и приехали». «И сколько денег?» — поинтересовался я. «Тысячу кредитов». Мне показалось, или он на секунду замешкался, словно решая, какую сумму назвать. «Ого!» – поразился я. «И что, официальная сертифицированная база «Арматеха»?» «Конечно! С собой!» Вместо ответа Торбо выложил на стол чип. Точно такой же, как те, что сейчас лежали в моем кармане. «Если денег нет, можем поменяться», – предложил Торбо. «Ты ведь из рейда вернулся!» Наверняка что-то смог вытащить. «Ах ты, жук! А ну, погоди!» Я поднялся из-за стола и направился к бару. «У тебя ридер есть?» — поинтересовался я у бармена. «Для чипов?» — спросил он. «Есть для чего-то еще?» — хмыкнул я. «Ну, есть ридер. Могу взять на пару минут?» «Ну, ладно уж, бери», — милостиво разрешил бармен. «Спасибо». Я взял небольшое устройство, напоминающее калькулятор, которые несколько веков назад были неимоверно популярны на Земле, и вставил в него один из найденных чипов. На экране появился прочерк. Пустой чип? Жаль. Второй и третий тоже оказались пустые. Причем на третьем я уже засомневался, а работает ли вообще ридер? Может, сломан? Однако четвертый чип оказался с информацией. Особенности эксплуатации, монтажа-демонтажа энергетических ячеек малого типа размера, производства арматех Сертификата базы знаний и уж тем более специалиста, эту базу разработавшего не было, обычная пиратка и подозреваю дерьмового качества. Следующий чип, ха, точно тоже, с той лишь разницей, что тут речь шла о среднем типа типоразмере ячеек. Последний чип содержал в себе базу знаний, особенности эксплуатации и обслуживания охранных дроидов серии одк п 45 И снова-таки, ни подписи специалиста, ни сертификата. Опять паленка. Крайне интересно, зачем Мару умение обращаться с энергоячейками и уж тем более уметь ремонтировать охранные дроиды колоний 4-5 поколения – Я вернулся к столу вместе с Ридером. Сидевший до этого с довольной миной Торбо резко поскучнел. «А ну, давай посмотрим, что там у тебя за база», — предложил я. «Да чего ее смотреть», — буркнул Торба. «База как база». Но все же чип дал. «Основы владения и использования импульсно-кинетическими винтовками производства Арматеха моделей икв 4 икв 5 ИКВА-6». Сертификация неизвестна. Специалист-контролер Курт Линден, инженер-механик второго разряда корпорации Гарден. Тоже паленка получается, но хотя бы с подписью специалиста. Таким чипом мозги себе спалить шанс, конечно, есть. Но он заметно ниже, чем в случае с теми базами, что есть у меня. «Пиратка!» — деланно поморщился я. Торбо ничего не ответил, молча вытащил чип и убрал себе в карман. «Денег у меня нет», — сказал я, — «но можем махнуться». «На что?» «У меня есть базы по обслуживанию энергоячеек». «Каких?» «Малых». «Ха!» — усмехнулся Торбо. «Этого дерьма и так хватает везде». «Есть еще средние». «Ну, средние — это интереснее, но моя база подороже будет». «Вот ведь козлина!» Честно говоря, были у меня большие сомнения в том, что Торба говорит правду. Вполне возможно, что мои базы стоят дороже, чем его. Однако была и вероятность того, что это не так. И толку от того, что я их продам, если, к примеру, больше нигде не найду такую же базу, как у Торбы. Я мешкал. Отдавать базу по обслуживанию дроидов я точно не хотел. Она наверняка денег прилично стоит». Всяко больше, чем умение пользоваться винтовкой. «Вот что!» — внезапно предложил Торба. «Можем махнуться. Моя база на две твои. Плюс сделаешь кое-что для меня». «Нет!» — отрезал я и, секунду подумав, добавил. «Две мои базы за твою, ладно, соглашусь. А вот поручение — это уже отдельно. И за оплату». «Ладно!» — недовольно буркнул Торба. «Давай свои чипы!» Я был уверен, что не особенно-то и продешевил, но ну, максимум на пару сотен кредитов. Конечно, в моем положении и пара сотен не маленькие деньги, но все же желание заполучить базу, благодаря которой смогу пользоваться трофейной винтовкой, возобладало над обычной жадностью. Хрен с ним, была не была. Если окажется, что в лагере больше такой базы нет, буду локти себе кусать. Так что... Я положил на стол перед торбой два чипа. Он тут же по очереди вогнал их в считыватель ридера, затем, подслеповато щурясь, прочитал с табло текст. «Порядок!» — заявил он и передал мне желанный чип. И я его снова проверил. Кто знает, может, этот старый пердун успел его подменить. От таких любой подлости ждать можно. Но нет, не подменил. Чип тут же отправился в мой карман. «Вот, уже дело», — обрадованно заявил Торба. «Не бесцельно посидели, а с выгодой друг для друга. Так?» Он весело подмигнул мне. «Типа того», — кивнул я и допил пиво из бокала. «Ну что, Фейтон, а заработать хочешь?» «Смотря как», — осторожно ответил я. «Да не боись, особо ничего опасного нет», — попытался меня успокоить Торба. Я же внимательно разглядывал нового знакомца. Что-то мне сегодня на собеседников не везет. Что бармен, что и этот. Одного взгляда на торбу хватит, чтобы понять, что это мутный, хитрый тип, которому только дай волю облапошит до нитки. Вот такие, как он, везде встречаются. Вроде улыбается, вроде добродушный такой весь из себя. Вот только смотрит на тебя с прищуром хитро. В глазах прям читается «давай, лох, соглашайся». А сам заливает так, что ты чуть ли не на золотых горах жить будешь в бриллиантовом замке. И весь мой опыт прямо-таки кричал «не связывайся с ним, себе дороже будет». Но в конце концов любопытство взяло вверх. «И что от меня требуется?» «Короче, в городе есть несколько крупных магазинов!» Торбо почему-то понизил голос и подался вперед, ближе ко мне. Я же, чтобы слышать его бормотание, вынужден был тоже наклонить голову. «И?» — не понял я. «Наверняка магазины уже давно пустые, все, что можно и что денег стоило, уже уперли. А то, что завтра в Восточный будет завоз!» прошелестел Торба. «Смекаешь? Что за чушь? Разрушенный город, в котором и жителей давно уж не осталось, наводненный монстрами и мутантами, мародерами, и вдруг кто-то будет что-то завозить в магазины? Слушай, Торба, а ты сколько сегодня пива уже выпил?» — с улыбкой поинтересовался я. «Вот ведь! Один раз в рейд сходил, без году недели здесь, и уже хамит!» Проворчал торба. Ну ты сам-то на моем месте, что бы подумал, хмыкнул я. Подумал бы, что я, наверное, чего-то не понимаю, и надо знающих людей расспросить», — заявил торба. Окей, кивнул я, но ты ведь знающий человек. Может, откроешь мне тайну, какому идиоту понадобилось завозить в магазины в заброшенном городе товары? Балде, ответил торба. Кому? «Вот, опять какой-то балда. Кто это такой?» Оказалось, что балда — это не кто-то, а что-то. Мощный ИИ, некогда выполнявший функции администратора города Арматех. Эта машина следила за инфраструктурой, коммуникациями, и безопасностью города. Все дроиды и дроны, что были здесь, находились под контролем балды, как его называли лутеры. И даже после того, как здесь произошло нечто, превратившее часть жителей в мутантов, часть убившая, Балда продолжал работать. Правда, его ржавые мозги так и не смогли понять, что же именно произошло. Да и регулярные сбои в его работе, в работе оборудования, привели к тому, что мощный ИИ, который явно умнее многих представителей Homo sapiens, превратился в бестолочь, действующую строго по шаблонам. Одним словом, балда. Как я понял, многие мутанты все еще воспринимались им как жители города, сотрудники Арматеха. Он продолжал штрафовать их за прогулы, на работу ведь слепни и кошмары не ходили, продолжал начислять проценты по кредитам, защищать их от нас, Лутеров, к примеру. Именно балда стал причиной того, почему воякам не удалось своими силами захватить город и они вынуждены были создать программу лутеров, чтобы медленно, но верно вытаскивать из города ценности. А все дело в том, что как только вояки зашли в город, попытались зачистить его от мутантов. Балда воспринял это как вторжение и атаку на сотрудников форматеха, а потому вывел охранных дроидов и устроил самое настоящее побоище. И сейчас он продолжает высылать подконтрольных ему дроидов, на патрулирование города. Если где-то была пальба, если кто-то устроил поджог или нечто схожее, можно было гарантировать, что в ближайшее время туда заявятся дроиды. Однако помимо всего этого Балда занимался и другой работой. Так как для него по большому счету ничего не случилось, Он продолжал производить разнообразную продукцию на своих автоматических заводах, поставлять товары в магазины, заботясь о горожанах. И этим вовсю начали пользоваться лутеры. Выгребали из магазинов все, что только было можно. А затем ждали, пока Балдаса изволит прислать новую машину. И вот Торба откуда-то знал, что этот день наступит завтра. Откуда, он так и не сказал. «Ну и ладно». «И что тебе там надо?» – спросил я, выслушав объяснение касательно балды и поставки товаров в магазины. «Всего-навсего жратва», – ответил Торба. «Жратва», – удивленно переспросил я, – «тебе что, тут поесть не дают?» «А ты местную еду вообще пробовал?» – ехидно спросил Торба. «Пробовал. Вполне съедобно. Заметь, ты не сказал «вкусно», – ощарился Торба. Ты сказал съедобно. Ну, сказал и сказал. И что? А то, заявил Торба, что жрачка-арматеха намного лучше нашей. И это я о том, для приготовления чего не нужен кухонный мультитул или пищевой принтер. Ну, типа консерв, полуфабрикатов. А уж если эти железяки себе раздобудешь... Ммм... Он даже зажмурился и покачал головой, словно бы говоря, что, имея эти устройства, ты сможешь готовить пищу богов. И сколько же жратвы тебе надо, перебил я его полет по гастрономическим мечтам, да сколько утащишь, столько и надо, пожал плечами торба. Единственное, о чем прошу, консервы старайся мясные набирать, и бухла пристойного неплохо было бы добыть. И сколько мне за это будет! «Ну, ты ведь цены на жиратву тут в баре видел?» – поинтересовался Торба. «Я, если честно, не видел и даже не представлял их. Однако сообщать сейчас об этом Торбе мне не хотелось». «Видел?» – кивнул я. «Ну вот, можешь прикинуть, сколько стоит, к примеру, банка тушенки натуральной, при условии, что банки хватит на три порции». Торбо еще долго диктовал мне список своих хотелок, прежде чем я ускользнул от него под предлогом похода в сортир и желания вернуть бармену его ридер. «Спасибо!» — я поставил ридер на барную стойку. «А не за что!» — ответил тот и добавил. «На вот, как раз твоя еда подоспела». «Ага, благодарю. А сколько денег я должен за этот шикарный ужин?» Шикарным назвать это было сложно. Все та же каша болтанков, которые плавают или торчат куски непонятно чего. Ну, пятнашка за тарелку и еще пять за пиво. Ага, понял. Кивнул я, забрал свою жратву, попросив еще бокал пива, дождался, пока мне его нальют, а затем вернулся к торбе. Пока шел, прикинул. Получается, одну банку тушняка можно будет продать где-то за 15 кредов. Это минимум. А что? Неплохо. Тем более, как я понимаю, тушняк и консервы – это самое дешевое. А здесь в лагере есть люди, у которых имеются пищевые принтеры, мультитулы и прочий кухонный инструментарий. Только для всего этого нужны расходники. И вот они уж денег должны стоить прилично – Однако бежать, голову сломя в супермаркет, я особо не спешил. «Ну, ладно, ладно, я понял», — сказал я, вернувшись к столу и вовремя успев перебить торбу, явно собиравшегося продолжить свою тираду. «Давай теперь рассказывай, в чем подвох», — предложил я. «Какой подвох? Нет никакого подвоха?» — слишком уж наигранно произнес торба. Давай, не тяни за хвост. Или сам чеши в свой супермаркет. Я вот прям чую, что ты мне чего-то не договариваешь. А рисковать башкой мне очень не хочется. Так что там? Чем мне грозит поход в супермаркет? Там очень много слепней в округе. Ответил Торба. Даже небольшой шум, и они сползутся туда такой толпой, что будет не прорваться. М да мыкнул я, что-то желание лезть туда, у меня пропало